18. После воспоминаний и короткой паузы, используйте ее, как желаете, священник просит Господа благословить их и поддержать, и успокоить души. Шуршит одежда, программки исчезают в сумках или карманах. Коли держится хорошо, пока половина прохода не остается позади. Тут-то ее колени подгибаются. Ходжес бросается вперед с удивительной для такого крупного мужчины быстротой и успевает подхватить женщину под руки, прежде чем она падает. Ее глаза закатываются, и на мгновение она на грани обморока. Потом зрачки возвращаются на положенное место, и, заславши их туман, уходит Она видит Ходжеса и слабо улыбается. «Холли!» прекрати немедленно строго говорит ее мать словно дочь весело и неуместно выругалась ходжис думает что получит немалое удовольствие врезав те тиша по густо напудренной физиономии может это приведет ее в чувство я в порядке мама говорит холли потом обращается к Ходжесу. спасибо вам вы сегодня завтракали холли спрашивает он она ела овсянку — объявляет тетя Шарлотта, — с маслом и тростниковым сахаром. Я сама ее приготовила. Ты уже привлекла к себе достаточно внимания, Холли? Она поворачивается к Джейни. — Пожалуйста, не задерживайся, дорогая. Генри в этих делах пустое место, а я одна не смогу принять столько гостей. Джейни берет Ходжеса под руку. — Я и не рассчитывала, что сможешь. Тетя Шарлотта сухо улыбается. Зато Джей отвечает ослепительной улыбкой, и Ходжес приходит к выводу, что ее решение отдать половину наследства более чем здравое. Как только это произойдет, ей больше никогда не придется общаться с этой неприятной женщиной. Она даже сможет не отвечать на звонки тети Шарлотты. Скорбящие выходят на залитую солнцем улицу. Какое-то время стоят, обмениваясь впечатлениями о панихиде, потом направляются к автомобильной стоянке за похоронным бюро. Холли идет между дядей Генри и тетей Шарлоттой. Ходжес и Джейни следуют за ними. На автостоянке Холли внезапно разворачивается и шагает к Ходжесу и Джейни. — Позвольте мне поехать с вами. Я хочу поехать с вами. У тети Шарлотты губы внезапно становятся узкими. Едва видимые полоски. Злость так и распирает ее. «Достаточно выходок на сегодня, мисс?» Холли ее игнорирует. Хватает руку Ходжеса, ее пальцы холодны, как лед. «Пожалуйста, пожалуйста!» «Я не против», — отвечает Ходжес. «Если Джейни не воз...» Тетя шарлота начинает рыдать. Звуки напоминают карканье вороны на кукурузном поле. Оджес вспоминает, как она наклонилась над миссис Уартен и поцеловала ее в холодные губы, и неожиданно ему в голову приходит неприятная мысль. Он ошибался в отношении Оливии. Возможно, ошибается и в отношении Шарлотты Гибни. В конце концов, внешность человека далеко не все — «Холли, ты даже не знаешь этого мужчину!» Джейни сжимает запястье Ходжеса куда более теплой рукой. «Почему бы тебе не поехать с Шарлоттой и Генри Билл? Места хватит. Ты можешь сесть на заднее сиденье с Холли». Она поворачивается к кузине. «Тебя это устроит?» «Да». Холли все еще держит Ходжеса за руку. «Так будет хорошо». Дженни поворачивается к дяде. — Ты не возражаешь? — Нет, конечно. Он похлопывает Холли по плечу. — Чем нас больше, тем веселее. — Это правильно. Уделяйте ей максимум внимания, — говорит тетя Шарлотта. — Мы это любим. — Правда, Холли? Не дожидаясь ответа, она поворачивается и идет к Шеве. Ковлуки сердито цокают по асфальту. Ходжес смотрит на Дженни. — А моя машина? — Я сяду за руль. «Давай ключи». Получив ключи, добавляет «Мне нужно еще кое-что». «Ага». Она сдергивает Федору с его головы, надевает на себя под идеальным углом, чтобы нависало над левой бровью, морщит нос и передразнивает Ходжеса. «Ага». Девятнадцатое. Брейди припарковался на противоположное от похоронного бюро стороне улицы. Его сердце так и колотится. В руке у него мобильник. Номер сгоралки, подсоединенный к бомбе за водительским сиденьем Тойоты, написан на запястье. Он наблюдает за скорбящими, которые стоят на тротуаре. Жирного экскопа невозможно не заметить. В черном костюме он выглядит огромным, как дом или катафалк. На голове это нелепая старомодная шляпа, какие носят копы в черно-белых детективных фильмах 50-х годов. Люди начинают огибать угол, направляясь на автостоянку, и через какое-то время туда же следуют Ходжес и блондинистая сука. Брейди предполагает, что блондинистая сука будет с жирным экскопом, когда машина взорвется. Тогда зачистка получится полной. мать и обе дочери. Есть в этом что-то от изящного решения уравнения с нахождением всех корней. Автомобили уже выезжают со стоянки за похоронным бюро, движутся в его сторону, как и должны, если их путь лежит в шугар Солнце бьет в лобовое стекло, но Брейди не составляет труда разглядеть Тойоту жирного Экскопа когда она появляется на подъездной дорожке похоронного бюро. Останавливается на выезде, сворачивает в его сторону. брейди не удостаивает и взглядом шеве дяди Гарри. Его внимание полностью сосредоточено на автомобиле жирного экс экскопа. Когда он проезжает мимо, Брэдди на мгновение ощущает разочарование. Блондинистая сука, вероятно, поехала с родственниками, потому что в тойоте только водитель брейди видит его мельком солнце слепит но идиотская шляпа жирного эксскопа бросается в глаза брейди набирает номер я говорил ты не заметишь разве я не говорил тебе это гвнюк он нажимает кнопку вызов 20. когда джейни протягивает руку чтобы включить радио раздается звонок мобильника и последний звук который слетает с ее губ всем бы так везло смех дурачок с любовью думает она опять ушел и оставил мобильник она тянется к бардачку мобильник звонит снова Только звонит он не из бардачка, он звонит из-за... Никакого грохота нет, по крайней мере, она его не слышит. Ей только кажется, что чья-то сильная рука сдвигает водительское сиденье. А потом мир заливает белизна. Двадцать первое. У Холли Гибни, известной также как Холли Барматунья, возможно, имеются проблемы с психикой, но ни антидепрессанты, ни сигареты, которые она тайком курит, не замедляют ее реакции. Дядя Генри жмет на педаль тормоза, и Холли выскакивает из шеи, когда взрыв еще отдается в ушах. Ходжес не отстает от нее, бежит быстро, Грудь пронзает боль, и он думает, что это инфаркт. Какая-то его часть надеется на это, но боль уходит. Пешеходы ведут себя, как и всегда, в те моменты, когда насилие пробивает дыру в мире, которую они считали нерушимым. Одни падают на тротуары, закрывают головы, другие застывают, как статуи, несколько автомобилей останавливаются. Большинство набирает скорость, чтобы быстрее уехать с места взрыва. Один из них — Субару болотного цвета. Ходжес бежит за психически неуравновешенной кузиной Джейни, а в голове молотом стучат фразы последнего послания мистера Мерседеса. «Тебе конец, ты не заметишь. Тебе конец, ты и не заметишь». Он огибает угол, скользя на гладких подошвах парадных туфель, которые так редко надевает, и чуть не врезается в холле Она стоит, как вкопанная, сутулившись, с болтающейся в руке сумкой. Стоит и смотрит на остатки Тойоты Ходжеса. Кузов сорван с осей и яростно пылает среди осколков стекла. Заднее сиденье лежит в двадцати футах, порванная обивка тоже в огне. Какой-то мужчина стоит, покачиваясь, держась за окровавленную голову. Женщина сидит на тротуаре у разбитой витрины сувенирного магазина, и на мгновение Ходжесу кажется, что это Джейни, но на женщине зеленое платье, у нее седые волосы, и, конечно, это не Джейни, это не может быть Джейни. Ходжес думает, это моя вина. Если бы я воспользовался отцовским револьвером двумя неделями раньше, она была бы жива. Но он еще в достаточной степени коп, чтобы отбросить эту идею, хотя и с трудом. Приходит новая мысль, холодная, отрезвляющая. Это не его вина. Это вина сукиного сына, который заложил бомбу. Того самого сукиного сына, который направил угнанный Мерседес в толпу безработных у городского центра. Ходжес видит черную туфлю на высоком каблуке, лежащую в луже крови. Видит оторванную руку с дымящимся рукавом в ливневой канаве, словно брошенный кем-то мусор, и у него в голове что-то щелкает. «Дядя Генри и тетя Шарлотта скоро будут здесь, то есть времени в обрез». Он хватает Холли за плечи и разворачивает лицом к себе. Волосы падают на щеки, вывалившись из растрепавшихся пучков принцессы Леи. Широко раскрытые глаза смотрят сквозь него. Его рассудок, здравый, как никогда знает, что в таком состоянии толку от нее нет. Хоть же сбьет ее по щеке, Потом по другой, не сильно, но этого хватает, чтобы веки Холли дрогнули. Кричат люди, гудят клаксоны, звенит пара охранных сигнализаций. Ходжес чувствует запахи бензина, горящей резины, плавящегося пластика. «Холли! Холли, послушай меня!» Она смотрит, но слышит ли. Ходжес не знает, однако времени нет. «Я ее любил, но ты не должна никому говорить. Ты никому не должна говорить, что я ее любил. Может, позже, но не теперь. Ты понимаешь?» Она кивает. «Мне нужен номер твоего мобильника, и, возможно, ты мне тоже понадобишься». Его холодный рассудок надеется, что нет, что дом в шугар во второй половине дня будет пустовать, но он не уверен. Матери Холли и дяде придется уехать хотя бы на короткое время. Но шарлота не захочет, чтобы Холли ехала с ними, потому что у Холли проблемы с психикой. Холли хрупкая. Ходжес задается вопросом, как часто у нее случались нервные срывы, не пыталась ли она покончить с собой. Эти мысли проскакивают метеоритами. Вот они на небе, а в следующий миг их нет. Не время размышлять о психическом здоровье Холли. Когда твои мать и дядя поедут в полицейский участок, скажи им, что тебе никто не нужен. Скажи, что ты вполне можешь остаться одна. Ты это сделаешь? Она кивает, хотя по взгляду видно, что она понятия не имеет, о чем идет речь. «Тебе позвонят. Возможно, я, возможно, молодой человек, которого зовут Джером. Джером, ты запомнишь имя?» Она кивает, открывает сумку, достает очечник. «Не получается», — думает ходжс «Свет горит, но дома никого нет. И все-таки он должен попытаться». Он хватает ее за плечи. «Холли, я хочу поймать парня, который это сделал». Я хочу заставить его заплатить за содеянное. Ты мне поможешь?» Она кивает. Ее лицо остается бесстрастным. «Тогда скажи, скажи, что поможешь мне». Она не говорит. Достает из очечника солнцезащитные очки, надевает их, словно рядом не горит автомобиль, а в канаве не лежит рука Джейни. Словно не кричат люди и не слышна приближающаяся сирена, словно они на пляже. Он легонько встряхивает ее. «Мне нужен номер твоего мобильника!» Она согласно кивает, но ничего не говорит. Закрывает сумку и поворачивается к горящему автомобилю. Отчаяние, какого Ходжес никогда не испытывал, охватывает его, вызывает тошноту и разбрасывает мысли, еще недавно четкие и ясные. из угла пули выскакивает тетя Шарлотта. Волосы, преимущественно черные, но седые у корней, развиваются позади. Дядя Генри следует за ней. Его мясистое лицо покрывает мертвенная бледность, если не считать клоунских красных пятен на скулах. «Шарли, стой!» — кричит дядя Генри. «Я думаю, у меня инфаркт!» Шарлотта не обращает внимания на брата. Хватает Холли за локоть, разворачивает и яростно прижимает к себе, вдавливая не такой уж маленький нос дочери во впадину между своих грудей. — Не смотри! — ревет Шарлотта, оглядывая место трагедию Не смотри, милая! Не смотри на это! — Я едва дышу! — объявляет дядя Генри. Он уже сидит на бордерном камне, наклонив голову. «Господи, надеюсь, я не умираю!» К первой сирене присоединяются новые. Люди начинают подходить ближе, чтобы получше рассмотреть горящий автомобиль. Его уже фотографируют на мобильнике. Ходжес думает, взрывчатки хватило, чтобы разнести автомобиль. «Сколько у него еще?» шарлота по-прежнему мертвой хваткой держит Холли, кричит, чтобы та не смотрела. Холли не вырывается, но одну руку завела за спину. В руке что-то есть, и хотя хоть же знает, что, возможно, принимает желаемое с действительной, он надеется, это что-то предназначено ему. Берет очечник, из которого она достала Солнцезащитные очки. На нем золотыми буквами написано ее имя и адрес, как и номер мобильника.